Глава двадцать первая. Утро встретило синим небом и лучами солнца, по-зимнему щедро осветившего комнату. Детскими голосами и звуком включённого телевизора, изображающего на экране радужных пони, скачущих под весёлую песенку по зелёному лугу. Я зевнула, подставила солнцу щёку и сладко потянулась в постели. Открыла сон на один глаз, услышав обращение Риточки. «Даша, ты чай будешь? Можно мы ореховый рулет возьмём? Тот, что в холодильнике. Стёпка его уже расковырял». Если племянница обращалась ко мне по имени, значит, папы поблизости не было. Я приподнялась и обернулась. На том месте, где ещё недавно лежал Воронов, остался след от его головы на подушке и смятая простыня. Постель рядом со мной пустовала, но после жаркой ночи определённо ещё не успела остыть, и я улыбнулась. Конечно, бери, ответила я тут же поинтересовалась. А где дядя Андрей? Ушёл только что. Сказал, что ему надо на работу и попросил тебя не будить. Я села в кровати и подтянула к плечам одеяло. Спустив на пол ноги, ещё раз сладко зевнула в ладонь. Рита смотрела на меня озадаченно. Со смесью детского подозрения и просыпающегося женского любопытства. Так смотрят дети на пороге своего взросления, когда им ещё не всё в жизни понятно, но очень хочется во всём разобраться. Выглядела я сейчас, должно быть, с всклокоченными волосами и голыми плечами не самым благопристойным образом. То, что я ночевала не одна, племяшка догадалась, но вот о чём-либо спросить не решилась. И слава богу, не доросли мы обе пока до откровенных разговоров. Помявшись и закусив губы, Рита предложила, спроглянувшись сквозь свойственную ей робость надеждой. «Даша, а давай не будем ему ничего говорить, дядя Андрея? Ну, о том, что он твой начальник, а мы его прячем. А вдруг он не вспомнит никогда, что мы ему не родные?» Что-то должно было произойти этим утром, о чем я еще не знала. И, увидев мою приподнятую бровь, племянница призналась. Я сделала ему бутерброды и кофе, чтобы он не ушёл голодным. А он сказал, что у меня его уши, представляешь? И что он тоже любит читать книги. Много разных книг, я таких даже не слышала. И что я в этом похожа на него как две капли воды. Криточка помолчала. Даш, а что если он сам не захочет ничего вспоминать? Ведь такое может быть с человеком. Теоретически возможно, наверное. На самом деле о человеческой психике нам известно не так уж и много. Но я бы не хотела стать для Воронова ангелом забвения и навсегда лишить его настоящей жизни. Это было бы слишком жестоко по отношению к нему. И Рита это тоже понимала не хуже меня, потому и сверкала сейчас грусть в серых глазах. Сказать будет необходимо, а вот думать, когда и как это сделать, так же, как племяшки, мне не хотелось совсем. Только не сейчас. Не после такой ночи, когда тело всё ещё звенело от пережитого удовольствия, а за спиной порхали крылышки счастья, обдувая всё вокруг тёплым ветерком. Не в тот миг, когда проснувшись, я продолжала ощущать, что сегодня для Андрея была не очередной женщиной, а кем-то больше. Во всяком случае, он сделал всё, чтобы я в это поверила. Сегодня мы ничего ему не скажем, я тебе обещаю. А завтра? А завтра? Я задумалась, но мне отчаянно не хотелось грустить. Завтра всё может измениться, Рита, но для меня ты всегда останешься самой замечательной девочкой, которую я очень люблю. Давай сегодня не будем думать о завтра. Договорились? "Не", ну... рыдачка вздохнула. "Хорошо. И почему даже маленькие женщины такие умные? Ещё так мало видели в жизни, а уже всё понимают. Ещё не потеряли, а уже тоскуют. Только стёпка до да Сонечки знай себе беспечно играют, словно завтра никогда не наступит". Племяшка ушла, а я, обмотавшись одеялом, встала с кровати и неожиданно охнула, ощутив вдруг слабость в ногах и лёгкое головокружение. Впрыснула от удивления, сообразив, в чём дело. Вот это ушатал меня муж. Но ну и Селион в любви Воронов оказался ничего не скажешь. После такой ночи на досудки отсыпаться, а не пару часов дремать. Сам-то Андрей наверняка совсем не выспался. Я вышла из спальни и наткнулась в коридоре на бегущего из кухни с трансформатором в руках Стёпку. Остановила сына, чмокнув в щёку. Привет, Егоза. Ой, мам, рассмеялся тот. Ты такая смешная, как снеговид. А что у тебя с волосами? Они похожи на домик для пчёл. Хохтнул и убежал. С волосами у меня и правда было Бог знает что. Сын не зря заметил. И с сердцем тоже творилось что-то необыкновенное. Оно горело в груди, разбуженное и живое, билось сильно и ровно, согревая тело особым теплом, при котором не ощущаешь ни холода, ни сожаления. Мне хотелось улыбаться, и не только стёпке, а всему миру. Так и стояла под душем с глупой улыбкой на лице, вспоминая ласки Андрея и свою смелость, наши взгляды, горящие в темноте общим желанием и тихие слова нежности. А потом уже с феном в руке у зеркала, улыбай своему отражению, удивляясь сияющим глазам, припухшим губам и зацелованной шее. Неужели такие колдуни, скажет тоже. Но теперь на работу только одежду с застёгнутым воротником и носить, иначе и разговоров об бурной личной жизни петушок не избежать. В кухню вошла, обняла рыточку со спины и поцеловала в щёку. Даша, ты чего? улыбалась светловолосая племяшка, поёживаясь от щекотки. «Ничего. Ушки мне твои нравятся. Ох, хороши. Так бы и съела. Да и укушу. И щёчки». «Тебе тётя Тома звонила. Ты телефон здесь оставила. А кусать меня не надо. Лучше рулет ореховый попробуй, он вкусный. Чай я тебе уже сделала. Вот, остывает». «Ну да чего же, мой человечек?» «Умница моя. Сейчас позавтракаем и отвечу». Тамарке позвонила, но о продолжении ночи рассказала без подробностей. Мол, случилось и всё. Но думаю, что по моему голосу подруга и без деталей поняла, что я не жалела. Но слава богу, одной проблемы меньше, выдохнула та. Боюсь, больше такой стресс мы с Инечкой на ней не перенесём. Лиск-то наша до сих пор спит, нервную систему восстанавливает. Это мне ещё предстоит ей рассказать, что она вчера вытворяла. Невинная звезда соблазна, мыкнула Милешка и уточнила. А ты это как сама, Дашка? Да вроде ничего, Тома. Жива? Тамарка тут же навострила уши. Воронов на тебя вчера смотрел, как голодный кот на румяногозяблика. Разве ж то не облизывался, а так глаз не сводил. Не съел целиком, когда мы ушли? Нет, я хохотнула. На пёрышки поощипал. Да кто бы в нём сомневался, подхватила смех подруга. О, что точно не я. Я тебе сразу сказала: "Хорош морочить мужику голову, да и себе тоже". Лучше уж сделать, чем не сделать и потом ногти от досады сгрызть. Надеюсь, хоть теперь вам обоим станет проще. Ой, не знаю. Вот насчёт последнего я очень сильно сомневалась. И хотя ещё полдня после разговора с подругой порхала по квартире в приподнятом настроении, но чем ближе приближался вечер, тем заметнее я грустнела, и тем серьёзнее становились мысли. Под мрачным покровом вернувшихся укоров всё постепенно обретало новый смысл, а с этим смыслом вернулись и сомнения. Что я делаю и для кого? Для Андрея или уже для себя? В середине вечера, когда сидела со Стёпкой за уроками, я едва ли слышала, о чем сын меня спрашивает, и совсем не помнила, что ему отвечало. Я думала о том, что завтра мне всё-таки придётся объясниться с Вороновым, и понимала, что теперь это будет сделать в сто раз сложнее.